Теперь по кораблю лазила призовая команда и саперы. Последние готовили к взрыву. Первые подбирали все ценное, что можно было быстро уволочь. Самым ценным были баки с гидролиумом, который питает генераторы танковых электродвигателей. Элан-Б стоял на выгоревшем поле, следы предпосадочной расчистки. Из стратосферы сбрасывается специальный 10 фугас с плазменным зарядом дающий зону полного огневого испепеления диаметром 900 метров, плюс ударную волну и неминуемый последующий пожар за пределами зоны испепеления. Иначе на дородные махаонские кедры без проблем не приземлился бы даже этот гигант. На пепелище возле посадочной опоры Ахиллы поджидал полковник Меликов. — Поздравляю с огневым крещением, — сказал он и пожал руку. Эрмандадовец, которого все еще трясло от адреналина, подивился пасмурному обличью, но виду не подал, ответив встречной вежливостью. «Поздравляю товарищ камди с победой! Это было блестяще!» Полковник покачался с носков на пятки, поглядел на спешно заправляющиеся танки. «Да какое там блестяще! 4000 клонов!» Слава богу, что почти всю броню мы им пожгли, он пнул посадочную опору вот в этом вот кораблике. А десяток Рахши все равно ушел. И десантуры три с полтиной. Да, мы их отбросили. Но разведка доносит, что к югу высадились еще две бригады. А в тылу зафиксировали приземление десятков планеров. Это и егеря от Урана готов поспорить. Сейчас развернуться и привет... Да еще того гляди с воздуха проутюжен. Надо лыжи смазывать, разведка. А ты говоришь победа. Да какая на хрен победа? Лыжи? Смазывать? Не понял Эрмандадовец. Но зачем? А, макнул рукой полковник и зашагал куда-то. Это значит очень быстро убегать. Сзади обнаружился Лихтер. Понятно. А ты ничего, разведка. Он хлопнул Ахилла по плечу, и армированный халкопон перчатки скрижетнул по поликерамидовому покрытию конкистадора. «Сперва уж ты не обижайся, я думал, что ты так, говно. Усишки, как в музее, имечка, дедела, скафандры понтовые, муха не сидела. А ты, оказывается, молодцом. Но спасибо. Ахилл Мария не знал, то ли обижаться на говно... То ли радоваться комплименту, каким бы странным он ни был. Да не за что, я говорю как есть. Вы мне лучше вот что скажите. Как получилось, что вся ваша техника уцелела? Просто интересно. Ведь клоны должны были отбомбиться еще с орбиты. Простите, но я не верю, что им не были известны места дислокации ваших частей. Это же совершенно непосильная задача их скрыть. Как специалист по контрразведке говорю. Лихтер постучал пальцем по шлему. «Во! Соображаешь!» «Если ты мне сейчас скажешь, Палыч, так не бывает. Вот не обижусь, потому что действительно так не бывает. Прикинь, в аккурат перед войной к Лёне, ну к Мерикову, явился какой-то мужик. Кстати, из ваших мужик какой-то. Из испанских. Как-то он там представился. Эстебан или Соломон» о Салман и стебан И говорит, так, мол, и так, я не я буду, скоро на нас нападут. Уводите технику людей в леса. Кто нападет? Клоны? Мол, гулял я, приглядывался, да и вообще информацию анализировал. Будет война. Но Леник, конечно, посмеялся. Но мужик оказался упертый. Говорит, я не щегол, а майора СНАЗа в отставке. Спорим, говорит, на два ящика коньяку, что война начнется между Новым годом и Рождеством. А если точнее, 10 января. у Уводи, говорит, людей на большие учения. Имеешь право. А тебе только спасибо скажут. Если нет войны, все кучеряво. Я тебе проставляюсь, да и от начальства благодарность за повышение боеготовности. А если есть, людей спасешь. Иначе с орбиты всех накроют. «Ну и тогда с тебя причитается». «И что?» ахил Мария в самом деле не поверил, так как для профессионала вся эта история пахла чем-то сюрреалистическим. «А то, что лёня теперь тому мужику торчит... Э, ну, в смысле должен?» Поправился Лихтер, делая скидку на иностранца. «Да и мы все. Мы-то над всей этой бодягой тоже долго ржали. Но Лене-то интересно». Подбил всех. Махаонский крепостной полк ПКО, нас, пехоту, ракетные части. Короче, всех. Три дня носился и всех убедил. Все в режим усиленного несения службы, на маскированные позиции, в лес, учения, по всей планете. Новый год в полях встречали и Рождество. И тут клоны, а мы в полной боевой. Вот так история. — воскликнул Ирмандадовец, а сам подумал, что все его усилия в данном секторе пространства пошли прахом из-за какого-то там отставного майора. — А где этот герой? — Да черт его знает. Мобилизовался, конечно. Тут варианта 2 Или в ополчении, их сейчас в Кирте комплектуют, или к штурмовикам. у нас в городе батальон штурмовой пехоты с Урсулы. Не успели вывести Ахилл Мария собирался еще что-то сказать, но его прервал вызов по командирскому каналу. Всем, — Всем-всем! — говорит штаб ПКО. — К вам, флугеры. Через 15 минут выйдут на рубеж атаки. Срочно валите оттуда! И тут же злой голос полковника Меликова. — Общая тревога. Строимся и уходим. Маршрут 10 Двигаемся на юг, Кирти. Лихтер невнятно выругался и убежал. На его место сразу же села мелкая лесная птица. Она поглядела на Ахилла Марию, наклонила голову с серым хохолком и закурлыкала. «Улетай, глупая!» — сказал тот по-испански. «Сейчас здесь будет ад!» Печуга, наверное, не понимала языка сервандеса, или в самом деле была глупой. Она перелетела на закопченный посадочный башмак и снова исполнила свои песенки. Воздух вонял горелым силумитом, сжженной сталью, отработанным топливом и еще чем-то враждебным всему живому, по сравнению с чем запах лесного пожара казался милым и почти домашним. Через десять минут Ахилмария уже несся по грунтовой лесной дороге, вцепившись в инструментальный ящик на крупе танка. Дивизия отступала. Или, как сказали бы во времена Сервантеса, Вдалась в поспешную ретираду. А еще через минуту половина горизонта полыхнула огненной сферой, аж земля ушла из-под гусениц. Это взорвался танкодесантный корабль «Элан-Б». Ахилл Мария зажмурил глаза и крепче вцепился в ящик. Как настоящий эгоист он даже не подумал о судьбе невинной лесной твари, которая только что могла испариться в потоках огня. Было о чем переживать, ой, было потому что еще через пять минут появились флугеры. Их приход возвестила противная ШР, с которым причесал лес клонский беспилотный Зон. В тот раз их не обнаружили. Штурмовики Кара, звено за звеном, прошли параллельными курсами и скрылись из виду. Умные пилоты засекли взрыв танковоза и не стали стрелять по квадратам, сообразив, что русских там уже нет. Но умные зенитчики не стали их тревожить, хотя могли положить в упор пол эскадрильи. Зато потом был скоротечный бой с засадой егерея Турана. Засаду прошли легко, потеряв всего один танк и один БТР со всем экипажем и всем десантом. Но вот егеря уже навели штурмовиков, как полагается. Налет длился полчаса. Абсолютная жуть. Лугеры укладывали ракеты и планирующие бомбы из-за горизонта. Невидимая и неотвратимая смерть раз за разом заходила на позиции. Надрывались спусковые зенитно-ракетных комплексов, текли стволы твердотельных пушек, горели конденсаторы лазеров, которые силились не допустить крылатых монстров до тела части. Комплектный, кадровый, смешанный дивизион ПКО — это сила, до поры им это удавалось — но один за другим взрывались и опрокидывались лазерно-пушечные клевцы. Исчерпав боезапас, спешили на перезарядку к ТЗМ, и в этот миг получались поднебесье свой кинетически поражающий элемент боевые машины зенитно-ракетного комплекса «Вспышка-С». Огонь неумолимо слабел, и быть бы дивизией битой, но вдруг над кронами деревьев на образцовом бреющем полете Прошли черные тени. Это были Хагены и Горыныча из крепостного полка, встреченные громовым Ура. И это был их последний бой. Да, они спасли дивизию и посшибали проклятые штурмовики. Но с орбиты на них навалились десятки обзу. Из вылета не вернулся ни один. Махаонский крепостной истребительный полк погиб в полном составе. Затем потрепанная дивизия вошла в Кирту и заняла круговую оборону. — А ты слышал, что наш полкан мэра послал? — Это Кучеренко, что ли? — Его. — Куда послал-то? — Да как водится на три буквы. — Брешешь. Вот текре, зуб даю. — А ну, разговорщики, я сейчас кому-то дам в зуб. Работы конь не валялся, а они тут лясы точат. «Запомните, салаги, пот экономит кровь. Если кому не ясно, обращайтесь, все разъясню». Так или примерно так общались ребята из ополчения. Все сплошь молодые лица, горящие жаждой подвига. Последняя фраза принадлежала их командиру, здоровенному мужику, сломанным носом и выстриженной до щетины бородой, что, впрочем, почти не читалось из-за шлема. Ополчение занималось полезным делом, окапывалось. Точнее, наваливало мешки с цементом к окнам. Дело было в каком-то официальном здании на центральном проспекте Кирты, где обосновался Ахилл Мария и его бойцы. Здание стояло в ремонте, и было оно пустынным, наполненным нежилыми запахами. А еще здание прикрывало важный перекресток, который атакующим не миновать. Кольцевая дорога, трехуровневая эстакада, окамлявшая деловой центр города, виднелась в метрах в двухстах за парковой полосой. Строилась Кирта привольно, вовсе не как крепость. Где-то позади прятались танки и самоходки и немногие уцелевшие мобильные установки ПКО. Кабы не пустые улицы, не предбоевая суматоха и не скажешь, что война. Эту часть города клоны не бомбили чистые тротуары, деревья в снегу. Красота! Кстати сказать, эту красоту до последнего и защищал мэр Кучеренок, который ворвался в расположение штаба, оккупировавшего городское управление милицией. — Как вас там, полковник Меликов? — спросил он с порога, оставив позади возмущенные словеса адъютанта, пытавшегося хватать и не пущать. Леонид Владленович, который не спал уже сутки и теперь заправлялся крепчайшим кофе, поднял от стола тяжелую голову. — А, товарищ мэр, присаживайтесь, чего уж там. Он указал на стул в конце т-образного стола, где раньше совещался начальник милиции. — Присаживайтесь, мне рассиживаться некогда, — выкрикнул мэр, но на стул все-таки опустился. — Вы знаете, кто со мной только что вышел на связь? Не знаю, но догадываюсь. Полковник одним глотком прикончил кофе. «Именно. Адмирал Эрдашир-давет!» Мэр потряс кулаком и зачем-то пояснил. «С орбиты?» «Так вот, если вы догадываетесь, я вас спрашиваю, по какому праву?» «По какому праву что?» Не понял Тугой с недосыба меликом. «По какому праву вы по-прежнему здесь, да еще и распоряжаетесь?» товарищ Кучеренок вскочил и сразу же сел. По закону о военном положении проведена добровольная мобилизация граждан призывного возраста, частей милиции. Все вооружены из мобилизационного запаса, сейчас вон обустраивает позиции для обороны. А что, что-то не так? Все еще не понимал полковник. Не так? Все не так. Адмирал, этот э, Ардашир, Обещал, что не тронет город, если вы сложите оружие или уведете танки вон. Вы мне что, сдаться предлагаете? Перегрелись? Что? Мэр аж от переживаний. Хамите? Да пока нет, спокойно ответил Меликов, наконец сообразивший, чего от него хотят. Терпение его подходило к хрупкости графита и уже змеилось трещинами. Полковник придвинул к себе шлем и принялся выбивать на нем нервные дроби. А это был плохой знак. Я вам как мэр, веренной мне властью, приказываю. Вон эскирты! Вы военный, вот и воюйте. Люди и мирные здания тут ни при чем. Так и ведь война, товарищ. Меликов начал походить на вареный буряк, но все еще сдерживался. — Дело-то общее, всенародное. Или лапки кверху и в концентрационный лагерь? Колонны церемониться не станут. Да и уехать не выйдет, у меня горючего в обрез. Гидролиум, знаете ли, в мобиле не заправляют. — А я вас не спрашиваю. Мэр снова вскочил, да так экспрессивно, что стул опрокинулся. — Я вам приказываю вон из моего города. Ваша профессия — защищать. Вот и защищайте, но где-нибудь в другом месте. Мы же на вас какие налоги собираем, кровопийца? Налоги, — сказал Меликов и тоже поднялся. Его терпение рухнуло вслед за стулом. Дальше он не говорил, шипел сквозь зубы, но все громче и громче, словно пошедший в разнос охладительный контур термоядерной станции. Ах ты, крыса тыловая! Присосались к родине, как к кенгуря, так Не оторвешь, пока не порвешь. Поразительно. Налоги он вспомнил. А у самого рожа в визор поперек не помещается, плесень радиаторная. Понабрали, понимаешь, слуг народа на мою тонкую шею, семеро козлят. Монолог продолжался в направлении уменьшения букв и культуры. Что? Мэр еще не вник, но уже начал пятиться. На его упитанный загривок легла пятерня, а другая взялась за галстук. Из кабинета он вылетел вперед головой, провожаемый Громовым. «А пошел ты нахуй! Вот что!» Адъютант, который, естественно, подслушивал, поведал кульминацию связистам. А те уже разнесли по всему гарнизону за полчаса. Теперь ополчение увлеченно обсуждало, а полковник был снабжен уважительным «наш». В общих чертах решительный отказ довели до сведения ашванта дэведа И он, верный законам войны, отпустил 24 часа для эвакуации мирного населения по таким-то дорогам и воздушным коридорам. Итак, улицы стремительно опустели Ополчение готовило позиции, поскольку на больше их все равно не хватило бы. Ахилл Мария, забежавший проверить, как обустраивается первая рота, посмотрел заодно на подкрепление. Проверил, а заодно и посмотрел. От увиденного оставалось только грустно сесть на какие-то пупырчатые свертки, следы ремонта, и подпереть голову руками, что он и сделал. Допотопные да бронекомбинезоны и разгрузочные жилеты, шлемы с подъемными наглазными прицелами, мама родная, подъемными прицелами, вместо интегрированного боевого забрала. Музейный экспонат, а не мобилизационный ресурс. Оно вообще работает, думал бывший подполковник Армандады. И как прикажете эту археологию сопрягать с нашими парсерами? А ведь придется. За упадническим настроением он не сразу заметил пару ботинок 40 последнего размера у себя перед носом. Поднял голову. Перед ним стоял тот самый комрот и ополчение, что так красиво строил личный состав. Он был снаряжен не в пример своим подчиненным, в боевой комплекс мобильного пехотинца. Все было пригнано, сидело как полагается, сразу видно военную выправку. Из отставных не иначе. Помолчали. «Ну, здравствуй», — пробасил наконец, мужик, — по-испански следует заметить. На чистейшем испанском, без всяких переводчиков. Ахилл Морея слегка опишет. Что-то было в нем знакомое. Лицо. Где он его видел? И фигура такая приметная. Служебные ориентировки. Профессиональная память у служлива перебрала варианты. 40-45 лет. 195. Вес порядка 130-140 килограммов. брюнет Глаза черные, уши с противокозелком. Имеет обыкновение бриться на лысо, носит бороду. Особые приметы. Следы перелома на носу. Шрам на черепе от затылка пересекает правую бровь. Так, ведь если дорисовать бороду... Разыскивается, особо опасен при задержании уничтожить. Ё-моё, Салман Дель -пина. Но как? Ахилл Мария невольно отодвинулся и потянул руку к нагрудной кобуре. — А я тебя тоже сразу узнал, — сообщил мужик. — Господин комендант сектора. — Вот свела судьба. Да ты не дергайся, хотел бы давно продырявил. И никаких вопросов, случайное срабатывание оружия. — Как... как ты выбрался со Шварцвальда? — промямлил Ахилл Мария. — С трудом. Если бы не наш общий знакомый, Румянцев его фамилия, так все, баста, отвоевался бы. Румянцев? О, ну он, бродяга. Я ведь не один выбрался. У нас тут компания собралась, закачаешься. Знаешь, кто в роте военврач? Очень квалифицированный спец. Ты его тоже знаешь, правда, не в лицо. Что? Тише, тише. Доктор Ричард Фарагут. Больше известный как док Докскальпль. Эрмандедовец, которого только что настигло недавнее служебное прошлое, потрясенно замолк, оглядывая массивный абрис одного из главных фигурантов Тримезианской уголовной хроники, легендарную сволочь Салмана Дельпина. И не знал, что делать. Кричать «караул»? Так ведь поздно, да и не поймут его». В счастливом русском космосе знать не знают, что такое Эрмандада и Синдикат Трикс. Пойди им объясни. На выручку пришел Салман. Очнулся, нет? Слушай, господин комендант. Короче, я соскочил с темы. Новая жизни и все такое. Тебе оно все равно, да и мне тоже. Встретились бы в другой ситуации, вцепились бы друг другу в глотке Но ситуация поганая. Раз уж свела судьба, так, видно, не зря. Мне толковые вояки нужны, и тебе тоже. А выбираться из дерьма — мой участок. Тем более, что толковее меня на всем маховоне не отыщешь. Я здесь служил. А с нас дивизия Скорцени, слышал про такую? Нам бы только до леса добраться. А там у меня схроны, тайники и целое наследство. Ты же понимаешь, что клоны раскрошат не с флугеров мелкий мякиш? К ядре ни фея, двух часов не пройдет. Понимаешь? Понимаю. Когда все начнется, придется двигаться, и притом быстро. Каждый грамотный ствол будет на счету. Короче, ты со мной? С тобой, — ответил Ахил Мария. А что было делать? В милицию идти? Прогноз Салмана оправдался на все 100 Сильно упрощенная версия событий такова, что город начисто вымбомбили с флугеров, якобы чтобы не идти на штурм и сберечь жизни солдат. Конечно, это ерунда. Невозможно раздолбать с воздуха целый город с окопавшимся танковым полком и пехотой. По крайней мере, в приемлемые сроки и без ядерных боеприпасов. Но война шла по правилам, так что штурм был, да еще какой Началось с классики, артиллерийской подготовки. Целый час киртур рвали на чести батареи РСЗО, тактические ракеты и самоходные арт-системы, выбивая уцелевшие позиции противокосмической обороны. И только потом пошли флугеры. Много. Полторы сотни штурмовиков, торпедоносцев и истребителей штурмовиков, сделав по несколько заходов, угробили еще кучу народа. Внизу рвалось все, что может взрываться. Сперва ракеты, тактики и стратосферные планирующие бомбы, которые идеально наводились с орбиты. После лазерные лучи и снаряды почти в упор, когда средства ПКО танкистов перенасытили обилием цели. Бетонобойные бомбы РУХ, плазменные фугасы, старые добрые термобарические БЧ и кассетные бомбы. Кирту накрыл огонь и дым. Фонтаны пламени гуляли из конца в конец. Конкордия не жалела боеприпасов 150 флугеров, товарищи. Даже торпедоносцы Фроваши принимали в объемистые брюхо бомбы и высеивали разрушение на бреющем полете. Показательная расправа. И только потом пошли танки и пехота. Потому что сражение не может считаться выигранным, пока пехота не заняла вражеские позиции. И она заняла. Описывать сей процесс подробно слуга покорный Но когда по улицам уже ходили конкордианские патрули, а основные боевые части сворачивались в направлении космодрома, из кирты выбралось сотни солдат, мобильная пехота, ополчение и эрмандада вперемешку. Они скрылись в лесах, и вел их один весьма опытный специалист по внештатным ситуациям. Значит так, парни. Сказал Салман Дельпина, когда его куцый отряд расположился на первом привале под надежным одеялом таежной ночи. «Сейчас передохнем, а потом будем двигаться. Направление Нерская губа». «А что там?» — спросил его ополчениц с рукой на перевязи. «Там? Ты что, не местный? Или туристических буклетов не читал? Там уникальный природный заповедник». Лабиринт полузатопленных пещер с прямым выходом к морю и подводным купольным фабриком. Идти недалеко, всего 300 километров, дней за 7-8 осилим, но все равно надо шевелиться. И Салман Дель Пина вонзил повелевающий перст в непроглядную ночь».